Глава восьмая. Вечером в субботу Джон приехал ровно в 6.30. Сверху на нем был тот же полушубок, но под полушубком рубашка с галстуком, пиджак и серые слаксы. Одежда не была ни безупречно скроенной, ни дорогой, и все же на его могучей фигуре смотрелась хорошо. Дафну тронуло, что он принарядился, собираясь с ней на ужин. В нем было эдакое старомодное рыцарство, которое ей, безусловно, нравилось. Боже мой, Дафна, ты выглядишь очаровательно. На ней была белая юбка и голубая водолазка почти под цвет ее глаз, а сверху короткая мерлушковая шубка которая делала ее похожей на карликового французского пуделя. Все в ней было миниатюрным и изящным, и все же в этой женщине чувствовалась какая-то внутренняя сила, совсем не вязавшаяся с ее комплекцией. Волосы у нее были собраны в простой пучок. Джон посмотрел на ее прическу с интересом и застенчивой улыбкой, «А ты когда-нибудь носишь распущенные волосы?» Дафна на мгновенье задумалась и покачала головой. «Нет, в последнее время нет. Она их носила распущенными при Джеффе. Они спадали ниже плеч. Но это была часть другого времени, другой жизни. Ее женственность была нужна другому мужчине». Я бы хотел увидеть их распущенными. Он заглянул ей в глаза и с мягким смешком произнес «Я питаю слабость красивым блондинкам. Предупреждаю тебя». Но, несмотря на его шутки и очевидный интерес в глазах, с ним она чувствовала себя в безопасности. Это качество Дафна заметила еще раньше. Может, это было связано с его... Мощью, а может, с почти отеческим отношением к ней. Во всяком случае, она знала, что может рассчитывать на его заботу. Но в ней самой теперь тоже появилась новая черта. Дафна знала, что может позаботиться о себе сама. Когда она выходила за Джеффа, у нее не было такой уверенности. Этот же мужчина не был ей необходим. Он ей просто нравился. Джон привез ее в австрийскую гостиницу. Чита Обермайеров, казалось, была удивлена в виде их вместе и особенно старалась угодить. Дафна и Джон входили в число их любимых клиентов, и когда на кухне возникла небольшая передышка, Хильда с заинтригованным видом обратилась к мужу. «Как ты думаешь, где они могли познакомиться?» «Не знаю, Хильда, да и не нашего это ума дело», — мягко упрекнул ее Франц. «Но ее любопытству и удивлению не было предела. Ты понимаешь, что он не приходил к нам ужинать с тех самых пор, как умерла его жена?» «Хильда, ну разве ты не понимаешь, что нельзя так говорить? Они взрослые люди и делают то, что им нравится. И если ему хочется пригласить симпатичную женщину на ужин, «Что в этом такого?» «Я же не сказала, что это плохо. По-моему, это великолепно. Вот и отлично. Тогда отнеси им кофе и заткнись». Он легонько шлепнул ее по заду и вернулся в зал посмотреть, не нужно ли чего гостям. Франц увидел, что Джон и Дафна беседуют за кофе. Он рассказывал ей что-то забавное, а она смеялась, как маленькая девочка. «И что ты им тогда сказал?» — весело спросила Дафна, — что раз они не могут руководить лесоразработкой, им надо руководить балетом. И представь себе, через шесть месяцев они продали это дело, смотали удочки и приобрели какую-то балетную труппу из Чикаго. Он покачал головой, а в глазах у него все искрились смешинки. Вот дурачье-то! Он рассказал ей о двух ловкачах из Нью-Йорка, которые несколько лет назад решили купить местную базу лесоразработок и отмыть на ней свои налоговые грехи. Черт подери! Я там вкалывал не для того, чтобы два прохвоста из Нью-Йорка пришли и все промотали. Так не годится. Тебе нравится твоя работа, Джон? Он ее интересовал. Он был, несомненно, умен, начитан. Ориентировался в том, что происходит в мире, хотя всю жизнь прожил в маленьком городишке в Новой Англии и работал, не покладая рук. «Да, нравится. Она мне подходит. Я никогда не был бы счастлив в конторе. У меня была такая возможность. Отец Салли был здесь директором банка и очень хотел, чтобы я у него работал, но это было не по мне». — А так я весь день на воздухе, в мужском коллективе, работаю физически, — он улыбнулся Давни. Я в душе работяга, миссис Филдс. Но было очевидно, что это слишком скромная оценка. Однако физический труд бесспорно наделил его силой, чувством реальности, научил лучше разбираться в людях и их характерах. Джон обладал мудростью, и к концу вечера Дафна поняла, что именно это ей в нем нравится. За десертом он долго не отрывал от нее взгляда, а потом взял ее руку в свою. Мы оба испытали много утрат, и ты, и я. И все же мы здесь сильные и живые. Мы это пережили. Мне иногда казалось, что я не переживу. Как хорошо, что можно было с кем-то этим поделиться. Пережила и переживешь в будущем. Но ты сама еще в этом сомневаешься, да? Иногда меня одолевают сомнения. Мне кажется, что еще одного дня я не выдержу. «Выдержишь!» Он это произнес с полной уверенностью. «Но, может, тебе пора прекратить сражаться в одиночку?» Он моментально понял, что в ее жизни долгое время никого не было. Заметил тихую тоску, присущую женщине, которая почти забыла ласковое прикосновение любви. «Дафна, а в твоей жизни... «Был кто-нибудь с тех пор, как умер твой муж? Или, может, мне не следует об этом спрашивать?» Она смущенно улыбнулась. Огромные, василькового цвета глаза вдруг стали еще больше. «Почему?» «Спрашивай». «Нет, не было». «На самом деле». Она зарделась, и Джон почувствовал почти непреодолимое желание поцеловать ее. «Это мое Первое свидание. Долгие годы Дафна не договорила, но он и так понял. Такая женщина зря пропадает. Однако на этот раз он явно переборщил, а Дафна отвела взгляд. Как было лучше. Я могла всю себя посвятить Эндрю. А теперь — Теперь не знаю, — ответила она озабоченно, — я не знаю, что делать без него. — По-моему, — он сощурил глаза, присматриваясь к ней, — по-моему, тебе предстоит совершить нечто очень значительное. Дафна рассмеялась и покачала головой. — Что, например? — Стать сенатором? — Возможно. — Если это то? чего ты хочешь. Но хочешь ты не этого. Внутри тебя, Дафна, есть что-то, что так и просится наружу. И, возможно, в скором времени ты дашь этому выход. Дафну поразили его слова. Она часто думала о том же, пока же изливала свои чувства только в дневниках. Она хотела рассказать о них Джону, но вдруг застеснялась. Может, Прогуляемся. После ужина они вышли на улицу. Миссис Обермайер смотрела им вслед с явным удовольствием. — В этом городе тебя любят, малышка? — с улыбкой заметил Джон. — Ты нравишься, миссис Обермайер. — Я ее тоже люблю. Какое-то время они молча шли рядом по пустынным улицам, а потом Дафна взяла его под руку. «Когда ты познакомишь меня с Эндрю?» Казалось, Джон считал это естественным. Вопрос был лишь в сроке. Дафна подумала, что за эти два дня этот человек словно бы стал частью ее жизни. Она не знала, куда они идут, но чувствовала, что это ей нравится. Она вдруг ощутила себя свободной от пут которые сковывали ее на протяжении лет. Она понимала, что в какой-то степени плывет по течению, но ей это доставляло удовольствие. Дафна подняла глаза на Джона и посмотрела на его мужественный профиль. Она точно не знала, какую роль он сыграет в ее жизни, но была совершенно уверена, что он будет ее другом. Как насчет завтра? Я собиралась навестить его после обеда. Хочешь поехать? С удовольствием. Они медленно вернулись к его грузовику, и Джон отвез ее домой. Он проводил ее до двери. Дафна не пригласила его, а он, судя по всему, на это и не рассчитывал. Она помахала ему на прощание. Джон сел в кабину и уехал. Заняты мыслями о Дафне.